Еще через два часа автобус остановился. Они заехали на раскисшую стоянку, окруженную непримечательными постройками с рядами окон на фасадах. Женщина вместе с другими спасателями проводили 19 парней и одну девушку в одну из построек. Они поднялись по ступенькам в обширную палату. Вдоль одной стены высился ряд двухъярусных коек, у противоположной стояли столы и шкафчики. Окна в обеих стенках были занавешены плотными шторами. Томас невозмутимо оглядел помещение. Его больше ничем нельзя было удивить. Палата сверкала яркими цветами. Стены жёлтые, одеяло на койках красные, шторы зелёные. После мутной серости приюта они как будто перенеслись в ожившую радугу. Аккуратно застеленные кровати, чистенькие шкафы и прочее, всё это выглядело настолько обыденно и нормально, что создавало дискомфорт. Что-то уж чересчур хорошо. Как метко выразился Минхо. «Я сдох и попал на небо». Томасу, однако, было не до веселья, ведь Чак так и не дожил до этого момента. И всё же, что-то здесь было не так. Предводитель спасателей и шофёр по совместительству оставил приютелей на побечение небольшого штаба. Десятка мужчин и женщин, одетых в наглаженные чёрные брюки и белые рубашки, с аккуратными прическами и чистыми руками. На их лицах сияли улыбки. Краски, кровати, улыбки. Томас ощутил неожиданный прилив счастья. но как ни странно в самой сердцевине этого чудесного чувства чернел провал тяжкая скорбь наверное никогда не оставит его скорбь отчаяния его жестоком конце а жертвы которые он принес и все-таки несмотря на все случившееся несмотря на жестокую правду о большом мире рассказанную женщиной в автобусе Томас почувствовал себя в безопасности впервые с тех пор как вышел с ячка распределились по койкам получили свежую одежду и банные принадлежности и сели за обед пицца настоящая пицца «Лопай и облизывай пальцы!» Томас наслаждался каждым куском. Голод заглушил все остальные чувства. Вокруг царила атмосфера легкости и довольства. И хотя большинство приютителей вели себя тихо, как бы боясь излишним шумом испугнуть свое непрочное счастье, недостатка в радостных улыбках не было. Томас настолько привык к грустным и безнадежным лицам своих друзей, что видеть их улыбающимися казалось чем-то невероятным. В особенности, когда ему самому было не до радости и жизни. Как только все поели, было приказано отправляться спать. Никто не возражал. Во всяком случае, не Томас. Ему казалось, он может проспать целый месяц.